Произошел обмен душами, и я попала в тело пленницы. Из-за моего дара меня заставляли собирать опасные артефакты с целью навредить лордам драконов. Мне удалось сбежать, но я снова попала в неприятности, угодила в бордель, и там же появился изумрудный лорд драконов, только почему-то желает не арестовать, а забрать себе. Алекс Найт Покорение по драконьим традициям. Чаровница изумрудного лорда. Пролог. «Это вторая попытка побега», — протянул Байюн, владелец борделя, потрясая плетью перед моим лицом. Я вжалась в спинку стула. Боялась не столько ударов, ведь этот мерзавец старался не портить товар, сколько чувствовала брезгливость. Неизвестно, где побывала эта плеть, прежде чем попала в противные ручки баюна. Мужчина походил на свинью, обрюзгший, с лысой круглой головой, преследующим его везде запахом пота, который он пытался перебить парфюмом, и похотливой улыбочкой под куцами усиками. «Первая», — отозвалась я самым милым голосом из своего арсенала, и хлопнула ресничками, «тогда я просто заблудилась». «Невинные глазки будешь строить клиентам, чаровница!» Он хлопнул меня плетью по плечу. Я мысленно скривилась, мечтая об антибактериальном спрее или хотя бы о чистом влажном полотенце. «Если сегодня же не заработаешь хотя бы сотню золотых, отправлю тебя в чёрный дом. Ты мне надоела. Я уж думаю, что ошибся, и передо мной не легендарная чаровница». В целом очень даже ошибся. Легендарной жрицей любви, при этом сохранившей невинность, была Илария Адамиди, в тело которой я так неудачно и беспричинно угодила. И ладно бы только это, но в новом мире меня встретила целая череда неприятностей. Сначала я влетела в плен к фанатикам трехликого бога, которых потеснили переместившиеся из умирающего мира драконьи лорды. И Лария не нашла способа сбежать и решила укатить на землю с помощью ритуала обмена, а мне пришлось отдуваться за неё. И я лепила для этих фанатиков опасные артефакты, создавала хитрые порошки и зелья, которые наверняка навредили не только лордам, но и невинным людям, что по итогу может вылиться в реальные обвинения и тюремный срок. Драконьи лорды нашли базу сектантов, напали, а я под шумок сбежала. Но налетела на новую неприятность — Баюна. Он узнал во мне легендарную чаровницу и просто похитил. Теперь вот прессует, требует работать на него и угрожает отправить в менее приятное место, где тусят местные извращенцы. В том смысле, что еще больше извращенцы, чем здесь. И я не знаю, что делать. Как-то никогда не мечтала работать шлюхой но с побегом пока не задалось. Два раза пыталась. Все два раза ловили и приводили под свиную мордочку баюна. И вот теперь мы перешли к некрасивым угрозам и требованиям. Чаровница была такой легендарной не столько благодаря навыкам, сколько при помощи определенных травок. Мне бы горшочек пересвета, щепоточку ильяна да пару капель выдержки ульгура попросила со вздохом, и снова невинно захлопала глазками. На земле я занималась продажей ювелирных изделий собственного производства. Сама их собирала, обрабатывала, снимала на видео, сама их демонстрировала, поэтому умела себя подать. В этом мире я влетела в тело своего двойника. Но Илария, ко всему прочему, была исконной, магом, сохранившим древнюю магию, потому ее облик пестрел сочными красками. В общем, похлопывание бирюзовыми глазами и взмахи золотом волос здесь творили свою отдельную магию. Баюн хоть и работал с доступными женщинами, но расплылся в порочной улыбке. — Хорошо, получишь ингредиенты. Время тебе до вечера подготовиться. Сегодня обслужишь первого клиента. — Вы очень щедры. Пропела я, поднимаясь с кресла, и попыталась отойти подальше от грязной плити и от не менее грязного владельца борделя. Не скажу, что я ханжа или брюзга, но в этом здании меня не покидало желание помыться в дезинфицирующем растворе. «Иди!» — скривился он. И я ушла, мысленно желая мерзавцу всех мировых кар. В конце концов, даже в этом мире удержание свободного человека является незаконным. Но если попробую заикнуться о подобном, меня быстро сошлют к ещё большим извращенцам. Пока что он объясняет свою настойчивость стремлением получить меня в работнице. Ничего, раз не получилось сбежать на своих ножках, попробую нашептать клиентам мольбы о помощи. Пусть спасают. Правда, есть риск, что спасут к себе домой. Невезение преследует меня с упрямством Питбуля. Запрошенные ингредиенты мне принесли сразу же, еще и добавили кое-что по моей просьбе. Но к подарочкам прилагалось откровенное одеяние и косметика. Все ждали выхода легендарной чаровницы. А я мысленно молилась о том, чтобы будущий клиент легко поддался моему магическому эликсиру и быстро заснул, погружаясь в самые сокровенные грезы. Но само по себе ничего не сделается, потому приходилось работать, кружить вокруг кустика пересвета и посылать ему магические волны. Прошлая хозяйка тела была избранной жрицей богини любви Кариты, потому к телу Иларии прилагался уникальный дар — божественная искра — Абсолютная магия, которая могла сотворить невозможное. Заставить мать убить своё дитя, влюбить в кого угодно, погрузить в летаргический сон, что не распознать никакими артефактами. Потому промышлять их сборкой я больше не собиралась. А вот сотворить невинный дурман вполне могла, чем и занималась. Не ложиться же на самом деле под клиента. Я, может, и в теле известной жрицы любви — Но оно до сих пор невинно, именно потому, что всегда пользовалась подобными эликсирами, артефактами и прочими магическими примочками. Да и в борделе Илария работала не ради денег или из безысходности, а выполняла божественную миссию. Но и это меня не касается. Я просто хочу сбежать и начать новую спокойную жизнь» желательно в какой-нибудь ювелирной лавочке и подальше от всех, кто знает про мой уникальный дар. Колдовство забрало прорву сил, но к вечеру мой чудо-порошок был готов, а там и я сама приступила к приготовлениям. И вскоре из зеркала на меня смотрела настоящая куртизанка в лучших традициях этой древней профессии. Взмахи накладных ресниц могли создать небольшой ураган, Тугой корсет рисковал расплющить и так не самую большую грудь, а полупрозрачные ткани настолько сильно электризовались, что вполне сумели бы обеспечить током небольшую деревушку. И вот такую красивую меня заперли в одной из комнат. Здесь с потолка спускались белые и розовые ткани, везде валялись пуфики, а стену украшал реквизит в виде плёток, масок и всего разного, что мой, как оказалось, Чересчур невинный мозг не смог опознать. Признаться мне стало очень страшно. Я колдовала не впервые, но сомневалась, что такое простецкое зелье сработает. Так что ночь вполне могла закончиться насилием и болью. На фантазию я никогда не жаловалась, потому вскоре меня и вовсе начало потряхивать. А клиенты все не шли, потому вскоре я развалилась на кровати за прикрытием полупрозрачного балдахина. Ну и теперь мысленно молилась, чтобы сегодня во всех мужчинах города вдруг проснулась нравственность, и они пошли к женам, а не к куртизанкам. «Проходите, господин!» Голос служанки почему-то дрожал, словно и она жутко боялась, что не прибавила мне душевного равновесия. Я села на кровати и пригляделась к гостям через ткань балдахина, и чуть тут же не умерла от страха, потому что в помещении вошел дракон. Мужчина оказался рослым, сильным даже на вид, что только подчеркивала бордовая кожаная куртка и заправленные в высокие сапоги брюки. Но по его телу я прошлась только мельком, сразу сосредоточив взгляд на лице, а точнее на голове. Судя по цвету глаз и волос, мне предстал дракон из клана Изумрудных, Яркие зелёные волосы были коротки, и длина сохранялась только на широкой полоске, идущей от олба к затылку. Возможно, если бы уделил внимание прическе, поднял бы и шевелюру в иракезе. Но сегодня изумрудные пряди спадали на бок, игриво скользя по острым скулам. «Ты можешь идти, мы здесь сами разберёмся». На приятном лице обозначилась белозубая улыбка, а взгляд изумрудных глаз — Вспыхнул светом и сосредоточился на мне. Мужчина смотрел как-то голодно и одновременно жадно, словно не мог насытиться моим видом. Крылья ровного носа подрагивали, будто он активно принюхивался к чему-то. — Я буду рядом, господин! — служанка поклонилась и унеслась прочь. — Оставила меня на съедение дракону! «Здравствуй — Здравствуй! — сипло произнес мужчина, двинувшись ко мне. Вот и я тебя и нашел. Голова закружилась от ужасающих перспектив. Прощай, новая жизнь. Меня арестуют за вредительство драконам. Похоже, полоса невезения завершится на плахе».